городской ратуши, он подъехал со стороны набережной, чтобы миновать оживленные кварталы города. Было без четверти восемь, когда Фуке и сопровождавший его Гурвиль вышли из экипажа на углу улицы Лонгпон и пешком направились к Грефской площади. Повернув на площадь, они заметили человека солидного вида, одетого в черное с лиловым, который садился в наемную карету, приказывая Кучеву ехать в венсен. Он держал большую корзинку с бутылками, только что купленными им в соседнем кабачке под вывеской «Нотр-Дам». «Ба, да ведь это в отель мой дворецкий», — сказал Фуке. «Зачем он приезжал сюда? Наверное, за вино». «Что такое, покупать для меня вино в кабаках? Неужели у меня такой плохой погреб?» И он направился к дворецкому, который заботливо устанавливал в карете корзину с бутылками. «Эй, в отель!» — крикнул он повелительным голосом. «Будьте осторожны, мансиньор, вас узнают», — сказал Гурвиль. «Так что за беда? В отель! Человек, одетый в черное с лиловым, оглянулся. У него было добродушное, но маловыразительное лицо. Глаза его блестели, на губах блуждала улыбка — «Ах, это выман сеньор воскликнул он да я что вы здесь делаете черт возьми что у вас тут вино в отель вы покупаете вино в кабаке на грефской площади но зачем вмешиваться в мои дела с полным спокойствием произнес отель бросив недружелюбный взгляд на гурвиля разве мой погреб плохо содержится «Не сердитесь в отель», — сказал Фуке, — «я полагал, что мой... ваш погреб настолько богат, что мы могли бы обойтись без кабака трудам «Да, сударь», — с легким презрением произнес Дворецкий, — «ваш погреб так хорош, что некоторые из гостей ничего не пьют на ваших обедах». Фуке с изумлением взглянул сначала на Гурвиля, потом на в отеля. «Что вы говорите в отель? Я говорю, что у вашего дворецкого нет вин на все вкусы, и что господа Лефонтен, Пелессон, Конрар ничего не пьют у вас за столом. Они не любят тонких вин. Что же тут поделаешь? И что же вы придумали? Я покупаю их любимое вино Жуани, которое они каждую неделю распивают в этом кабачке. Вот почему я здесь. Фуке, почти растроганный, не нашел, что ответить. В отель уже хотелось сказать очень многое. «Вы бы еще упрекнули меня, мансиньор», — продолжал он, все более горячас, «что я сам езжу на улицу Планш-Мебре за сидром, который пьет господин Лорре у вас за обедом». «Лорре? Пьет у меня сидр?» — со смехом воскликнул Фуке. «Ну, конечно, сударь, того то он и обедает у вас так охотно». «В отель Вы молодец!» — воскликнул Фуке, пожимая руку своего дворецкого. «Очень благодарен вам! Вы поняли, что для меня, господа Ла Конрар и Лорре, те же герцоги, пэры и принцы! Вы образцовый слуга, в отель Я удваиваю вам жалования!» отель с недовольным видом слегка пожал плечами и проворчал себе под нос — «Получать благодарность за то, что исполняешь свои обязанности, оскорбительно!» «Он прав!» — произнес Гурвиль движением руки, отвлекая внимание Фуке в другую сторону. Он указывал ему на запряженную парой лошадей низкую повозку, на которой колыхались две обитые железом виселицы, положенные одна на другую и связанные цепями. На перекладине сидел стражник. С угрюмым видом он пропускал мимо ушей замечания толпы зевак, старавшихся разузнать, для кого предназначаются эти виселицы, и провожавших повозку до городской ратуши. Фуке содрогнулся. «Вы видите, дело решено», — сказал Гурвиль. «Да, но оно еще не окончено», — возразил Фуке. «Ах, не обманывайте себя напрасной надеждой, монсеньор». Если уж сумели усыпить ваше внимание, то теперь дело не поправить. Но я-то еще не утвердил приговора. За вас утвердил Делеон. Так я отправлюсь прямо в Лувр. Нет, вы не поедете туда. И вы предлагаете мне такую низость, — вскричал Фуке. Вы советуете мне бросить на произвол судьбы друзей, сложить оружие, которое у меня в руках, и которым я еще могу сражаться? Нет, монсеньор...